Тяжесть учения. И на следующий же день бригада, ну, пока еще не бригада, заготовка на бригаду, мною была выгнана в марш-бросок. Будем знакомиться. Немногие остались со мной с первого состава. Кто погиб, кто по госпиталям. Не всем повезло попасть на курорт к Дарье Алексеевне. Да еще и многих выживших работников газа вернули обратно на завод. Наградили почти всех, но вернули многих. И это верно. Пусть моя бригада потеряла опытных бойцов, зато завод вернул себе высококвалифицированных работников. А это важнее. Тем более, что бригада не совсем потеряла их боевой опыт. Многие из заводчан-ветеранов испытательного полка стали инструкторами Горьковской школы механизации. Да, такое вот вполне мирное название у училища для самоходчиков. подготавливая для страны экипажа Су-76. Много новых людей стало в бригаде, а познавать людей лучше в деле. Для начала — просто переброска батареи с пункта А до пункта Б. И уже повылезали несостыковки и шероховатости. Уяснил для себя, что все мои комбаты видят реальность так же, как и я, в том же цвете и ракурсе, накрутил их для повышения оборотов и оставил учиться окапываться. а сам — штаб. Надо было с штабом, обмозговать несколько идей. А с похотливой отдачей разберемся позже. В моем распоряжении был газик-козлик с пулеметной рамой и личный водила. В этот раз решил не брать себе командирский единорог или танк. Настрелялся. Нагорелся я в танке. А в штабе все по стойке смирно. «У нас высокий гость. Сам нарком Берия». Не, не лично. По телефону высокочастотной спецсвязи. Я его поприветствовал жестом, приказал чаю. Сел за стол, развалившись. Особо контрастно выглядело на фоне тянувшихся в стойке смирно моих штабников. «Как тебе наши подарки, шаман?» – спросил он меня. «Весьма благодарен. Вижу, что мои размышлизмы были услышаны». «Услышаны. И принято решение попробовать все это в деле». Ты просил обстрелянных бойцов. Будут тебе воевавшие. Сей стороной тебе собираем бригаду. Одного тебе дать не можем. Времени. Пятнадцать суток у тебя начались вчера. Хотел сам заглянуть, но хозяин все больше меня нагружает хозяйственными вопросами. А тут дошли слухи, что мой крестник сначала чуть не погиб, потом совсем отчаялся и тут же вдруг воскресает из небытия живее всех живых. Было такое, товарищ Берия. Приуныл, виноват. Исправлюсь. Принесли чай? Я отпил чаю, а потом как начал палыч меня драть. Блин. Я сам не свой вскочил, стою перед телефоном с струнку вытянутой, бледнею, краснею, потею, а он меня виртуозно отчитывает. Не, не отчитывает, а дерет, как Сидорову козу. Мастерски. Раз, он восьмидесятого левла. В основном за мое самоубийственное поведение. И немного за словесное недержание. Когда профилактический придирон закончился, он поздравил меня с бракосочетанием. Переход от прописочивания к поздравлению был так резок, что я поперхнулся и, задыхаясь, не смог поблагодарить за поздравление. Он простился, положил трубку. Я тоже положил трубку на аппарат, опустился на лавку, вытер пот. Штабные смотрели на меня в ожидающе. Надо им преподнести все в нужном свете. Я руководитель, в конце концов, и моя обязанность — моральный климат в коллективе, формирование этого самого коллектива, направление его целеустремлений и стимулирования. Во, как я стал загибать! Выкачка скилла лидерства так меня корёжит. Ха-ха, а все-таки я сумасшедший. Мысли уже игровыми категориями. все же психике проще не до конца верить в реальность происходящего. Чувство сюрреализма меня не оставляло с самого момента, как я обернулся и увидел наезжающий на меня вагон. А потом госпиталь 1941. Как поверить, как принять реальность? А так получилось, Сюр. И я как во сне. Отсюда смелость, безбашность. расторможенность, полное отсутствие закомплексованности. И вот я стою перед этими, безусловно, достойными людьми после разговора с одним из пантеона исторических личностей. А кем бы я был, если бы не это чувство нереальности? Закомплексованным инвалидом, полностью оторванным от реальности в силу инновременности, абсолютно не врубающимся в окружающую среду. Да, я бы заинтересовал врача-агента Натана. или как там его на самом деле имя. Но как бы заинтересовал, когда со мной НКВД стало возиться? После моих пробалтываний? Нет, после хулиганства на разбомбленной станции. Смог бы я стать тем, кем стал, если бы не чувствовал себя оторванным от реала, если бы не нелегкое ощущение, что это все сон PC Games, если бы не казалось, что вижу все и своими глазами, и как бы сверху чуть со стороны тот самый калькулятор холодный безэмоциональный, расчетливый смог бы я заставить себя взять на себя ответственность руководства людьми нет в реале от организаторских функций всячески прятался смог бы я так лихо мордовать ментов простреливая им конечностью нет от ментов окольной дорогой а тут я сразу стал для них Акелой, вожаком, суровым, беспощадным, справедливым. И не для щеглов-новобранцев, а уже тертых жизнью волчар. Смог бы я поверить, что хрен вам, я не сдохну, и с ранами, с гангреной вести людей по болотам. Нет. Ныл бы от жалости к себе, хныкал бы в яме и поддох бы, как собака. Вот и сейчас соберись, размазня. Тебе только что сам Берия звонил, поздравлял со свадьбой. Ему не пох на такое незначительное событие в жизни такого незначительного человека. Он волнуется за успех дела. Он доверил мне свою первую особую гвардейскую чекистскую часть. Мне, вчера еще манагеру, литейщику, путейцу. Могу я подвести такого человека? «Могу я подвести его хозяина?» Это категорически недопустимо. «А потому, Витя Данилов, погуляй, попереживай эти эмоции где-нибудь в стороночке». «Подполковник Кузьмин, к бою!» «Покой нам только снится. Будет снится, когда сны будут. Когда спать будем больше трех часов в сутки». Секунду обдумывал свой спич, выдал. Нам оказана большая честь. Не имеем права посрамить такого высокого доверия, сказал я командиром моего штаба. Поэтому уже сейчас переходим в боевой режим работы. У нас всего 15 суток на формирование подразделения абсолютно нового типа. И от того, как мы проведем эти две недели, зависит, как себя покажет бригада на фронте. Работаем. И пошла работа. Штаб уже прорабатывал в черновом варианте план боевой учебы. Стали его прорабатывать, дорабатывать, уплотнять. В это время в штаб зашел майор, представился Гавриилом Орвеловым, командиром отдельного комсомольского батальона. Раньше они были воздушно-десантной бригадой, после Демьянской высадки стали стрелковым батальоном. Должны были высадиться в тыл врага, но приземлились прямо на позиции немцев, да еще и раскидало их изрядно. Кровью умылись. Но с честью и доблестью собрались в одно подразделение и отбились от окруживших их превосходящих сил немцев. Вот это и правда гвардия. Десант. Я ухмыльнулся. В голову мне пришла аналогия. Неуместная, конечно, но... Игровая реальность рулит. вот и космодесант пожаловал. Кровавые вороны. Во главе с самим командором Габриэлем Ангелосом. Мне бы еще роту морпехов были бы свои ультрамарины, а Демиантул у нас уже есть, Громозека. Никто не вкурил, пожали плечами, отнеся это к уже привычным для многих моим чудачествам. Но Орвелова с этого момента за глаза назвали только командором Архангелом Гавриилом. Благо, что двухметровый голубоглазый блондин, касая сажень в плечах, на Архангела вполне тянет. А его комсомольцев-парашютистов звали космодесантом. Уже через два дня Арвелов сам подошел ко мне с требованием объясниться. Пришлось ему провести короткий экскурс в историю кровавых воронов и мира Вархамера. Потом вызвал нашего художника того же, что рисовал единорогов на самоходы. Он выжил и накидать ему набросок эмблемы кровавых воронов. В общем, когда Арвелов уяснил, что имя кровавых воронов не оскорбление, Инцидент был исчерпан. Кстати, в мое время бытовало мнение, что тут была рабская покорность ниже стоящих к вышестоящим. И якобы это было отличительным признаком совка. А меня, подполковника, тут чуть ли не бить собрался майор, мой же подчиненный, несмотря на мою полулегендарную известность. То ли он отчаянно храбр, то ли безумен. Как там. А. безрассудство и отвага. Но если он и с немцем будет так же безрассуден и отважен, сработаемся. И подобное отсутствие преклонения тут норма. Субординация субординацией, но если вышестоящий превысил полномочия, тут же обратка прилетит. Кто посмелее сразу в табло, кто похилее докладную в особый отдел. Иди, объясняйся, кто тут верблюд. Но вернусь к батальону комсомольцев. Тридцать три богатыря и дядька Черномор. Отборные ребята. Физкультурники, парашютисты, комсомольцы. Богатыри. Пять сотен богатырей. Три стрелковые роты, пулеметно-минометная рота, батарея сорокопяток на мехтяге полуторок, взвод управления, взвод связи, саперное отделение. Свои кухни. Полноценное подразделение, способное самостоятельно решать задачи. Ах, ну да, они же бригады были. «Придется, командор, немного переучиваться», — сказал я ему. «Это вы проведение боя боевыми группами, как Перунов сейчас учат?» «Так нам, не в новинку. Немец еще весной научил. Кто не усвоил науку, не дождались прихода наших. Не выжили». «Вообще замечательно от слова «мечта».» «Да, про кадета. Он оказался единственным оставшимся в строю из моих учеников». А вот ему я и поручил преподавать навыки пополнению. Сейчас он учит бою рассыпным строям сводный взвод, целиком состоящий из командиров взводно-ротного звена. А уж они будут учить своих бойцов. Потом следующий этап боевые группы. Опять же, лучше всех воевать боевыми группами получалось у мельника и кадета. Но мельник в госпитале, и еще даже не ясно, восстановится или нет. Хотел я кадета поставить опять главным разведчиком бригады. Но разведроту тоже надо формировать заново и учить, а кадет занят круглые сутки. Ладно, оставил того, кого прислали из резерва. Не пожалел. Капитан Цветиков, светящийся жаждой жизни, подвижный кудрявый блондинчик, похожий на профиль со значкой «Октябрят». Такие ассоциации из моего детства он вызвал. Радиопозывной, Светляк. Свое дело разведчик знал хорошо. Он ко мне и прибыл с командования разведроты. И понеслось. Ни минуты продыху. Там надо согласовать, там проконтролировать, там развести сцепившихся амбициями командиров, там надо что-либо продавить или достать. И кадровый вопрос, основной. Всех людей надо познать, ну, хотя бы командиров. Кто на что способен, на что не способен, где кого лучше применить. И если бы не грозный оттененка вода за моими плечами, ничего бы у меня не вышло и за год, не то что за две недели. В эти две недели я спал максимум по три часа в сутки, но отдавая приказ на погрузку бригады вышелоны, мог быть уверен, что мое подразделение бы способно. Ничего, конечно, не было доведено до оптимума, но по минимуму все успел. Ну или я надеялся, ничто же сумящееся, что успел. И вот боевые группы грузятся в составы. Все в новой форме егерей, камуфляж, берца, разгрузки, кепи. На петлицах, венки из еловых веток, щит. На щите меч острием вверх. Ни одной трехлинейки, у всех карабины СКС. А у штурмовых подразделений штурмовые винтовки АКС-42. Это новое оружие родителя СКС, конструктора Симонова. Отличие от довольно удачного СКС — минимум. Отъемный магазин на 20 патронов и возможность автоматического ведения огня. Чую, что хлебнем мы горе с новым оружием, но кто-то же должен проводить войсковые испытания. А ведь это именно я лично просил Симонова разработать такое оружие. И поэтому не имел морального права отказаться от его войсковых испытаний на себе. Инициатива продолжает иметь инициатора. И дело совсем не в стволе и не в конструкторе. Будь конструктор хоть трижды гениален, а ствол хоть легендарным по надежности калашом, но пока не изведешь неизбежные детские болячки, будет сбоить. А вот потом... Да жить бы до да потом. И нет у нас времени на неспешные испытания и доводку. Новые ручные пулеметы. Пулемет Горюнова плохо пошел в производстве, и к его доработке привлекли легендарного Дегтярева с его командой. В результате появился ДКП-42. Тот же ДП, но с ленточным питанием и сошками, вынесенными дальше вперед, чуть ли не к пломегасителю. В варианте ручного пулемета — коробчатый магазин на ленту в 100 патронов. Еще один шаг пока сделан. Одна сложность — пулемет не переваривает матерчатых лент. только металл. И смена ствола довольно сложна, не так, как у ПК. Ну, не все сразу. Новые радиостанции как возимые, так и носимые. Нет, не моторолы, конечно, заплечные ящики, но опять улучшенные. Увеличена дальнобойность, добавлен селектор нескольких заранее настроенных радиоволн, снижен вес и потребление энергии. До появления следующего поколения батарей это единственный способ увеличить время автономности. А как посыплются детские болезни? Холодная волна пробежала по спине. Останемся безоружными перед лицом врага. Ах, нахрен. Бог не выдаст, немец не съест. Трофеями воевать будем, не впервой. У меня в руках оказалась внушительная сила. Полтора десятка танков, полк самоходов, две тысячи пехоты, сотня грузовиков снабжения. Блин! Ее бы такую силищу год назад. Вот бы вломили немцу. И мне бы не ложануть на фоне ее комбата. Память его не придать. Кстати, небольшая, но очень важная группа бойцов прибыла из Горьковского стрелкового училища. Снайперы. Знаете, кто у них был преподавателем? Один из леших. Осенью 1941-го, при выходе моего сводного отряда из окружения он был очень тяжело ранен. Лишился глаза одного легкого, руки по локоть, ступни. В строевой службе был признан непригодным. Теперь учит других премудростям работы снайпера в штурмовом подразделении. Повидали с ним. Жаль, только несколько минут удалось выделить на это. Было приятно, что он не только помнит меня, но и очень рад моим успехам. Провожать эшелон явились множество знакомых и еще больше незнакомых людей, да и просто причастных. Только вот любопытствующих вежливые бойцы в форме НКВД не пустили. Запомнилась фраза молодого тогда еще Устинова, что лично примчал из Москвы своими глазами увидеть егерей, на формирование которых он по должности своей приложил столько усилий. Лекарство от Блицкрига. Я его помнил старым, министром обороны, и видел только по черно-белому телевизору в детстве. А сейчас он был молодым, энергичным и очень смышленым наркомом вооружений. За то время, что нам пришлось совместно поработать, а он лично курировал формирование моей бригады, у меня о нем осталось самое благостное впечатление. Умный, грамотный. Обязательный, кристально честный, волевой. Боец. Настоящий коммунист. Именно таких, как он, я и считаю коммунистами. А Зюганов, например? Ну какой он коммунист? Он партфункционер, так и Горбачев с Ельциным. Одна обертка красная, а за ней коричневая начинка, не шоколадная. В общем, торжественные проводы. Не обос... не завалить бы все. Вот будет стыдно. Такое доверие таких людей. Блин, столько людей с большой буквы я еще не видел разом и в одном месте. Сплошные генеральские звания. Генеральные конструкторы, наркомы, генералы, по сути, ГБ. Директоры заводов. Тоже генералы, но технической службы. Генералы армейские. И все из учебника истории. Легенды. Тут только Туполева с Яковлевым не хватает. Но рожденный ползать гусеницей летающим не неинтересен.